Глава 16 О дружинниках я знал не только из советских фильмов, но и из рассказов отца У них на заводе ЖБ был свой отряд содействия милиции И папа время от времени дежурил до ночи, возвращаясь домой уже когда я спал Помню, мама к этому относилась очень хорошо, даже гордилась И не только по причине дополнительных дней отпуска, которые полагали членам заводской ДНД Но и из-за того, что наша семья вносит посильный вклад в строительство коммунизма «Я бы, наверное, тоже стал дружинником, если бы не распад Союза и всех его социальных институтов. А тут у меня такая возможность». Впрочем, помимо романтики, передо мной сейчас маячила организаторская работа. Так что после окончания собрания с очередными аплодисментами и рукопожатиями я сидел в кабинете Клары Викинтьевны. На соседнем стуле расположился капитан Величук. Вместе с нашей партуршей он должен был ввести меня в курс дела». «Итак, Евгений Семенович, для начала я поздравляю вас с почетным назначением», — улыбнулась Громыхина. «А теперь обсудим подробности. Вы, как ответственное лицо, будете координировать работу отряда. Подопорный пункт мы выделим вам помещение библиотеки. Потом, я думаю, через исполком поставим во дворе специальный киоск». Клара Викентьевна говорила, а я вспоминал. «В детстве я часто видел на улицах нашего города железные будки с решетками на окнах. Чем-то они были похожи на союз печати, только располагались в них как раз-таки штабы народных дружин. Там, как правило, участковый раздавал ценные указания, фиксировал фио дежурных и фронт работ. Об этом я знал от отца. А потом, распределившись по зонам ответственности, неравнодушные люди шли в патруль с пяти до одиннадцати вечера. «На первое время я предлагаю ограничить отряд 10 дружинниками», продолжала тем временем Громыхина. «Поверьте, для вас это будет проще». А уже потом, когда наберетесь опыта, можно записать хоть всю редакцию вместе с типографией. Но имейте в виду, что некоторые могут рваться в отряд из-за поощрений. Вам нужно будет учитывать этот фактор. Лучше отбирать тех, кто готов помогать милиции безвозмездно, за идею. Увы, приспособленцы вправду были всегда, даже в Советском Союзе. Опять же, как мне рассказывал папа, отдельные личности рвались в ДНД исключительно за дополнительные отпуска, путевки в санатории и премии. Дежурили они спустя рукава. Кое-кто и вовсе был доволен тем, что можно на час раньше уйти с работы. А дальше либо в магазин, пока нет очередей, либо даже в ближайшую пивнушку. Такие люди дискредитировали само явление общественных дружин. Но их, к счастью, быстро обнаруживали и исключали из отрядов. Хотя, насколько я знаю, кое-где, особенно в позднем СССР, незадолго до распада, за этим уже не следили. И вот вам первое задание. Задание. Глаза Клары Кентьевны хищно блеснули за стеклами очков. «Составить список желающих и подать мне его до вечера. А я уже получу в исполкоме значки и удостоверения повязки. Курировать наш отряд будет участковый Глеб Конкин», — подсказал капитан Величук. «Хорош парень, честный, ответственный. Уверен, вы с ним сработаетесь». «Вам все понятно, Евгений Семенович?» Благодарно кивнув Платону Григорьевичу, спросила меня Громыхина. «Так точно», — улыбнулся я. «Разрешите идти?» «Идите» усмехнулась Клара Викентьевна, оценив мой боевой настрой. «Зайдите к Доброгубову, чтобы расписаться за библиотеку. Вы же понимаете, что будете отвечать за помещение?» «Конечно», — согласился я, «и с удовольствием это принимаю». Пожев руку Величуку, я направился к завгару Сергею Санычу, который все еще замещал отпускника Гулина. «Фактически я смогу теперь на постоянной основе находиться в библиотеке, как в собственных апартаментах. Ключ у меня будет, с доступом никаких проблем». Вот только я уж как-то привык к кабинету, где работал с Бульбашом и Зоей Шабановой. Может, потому что в компании веселее, а может, потому что там было мое место в прошлой жизни. Или даже по обеим причинам. Поздравляю с назначением!» Доброгубов встретил меня с улыбкой. «Прибавилось тебе, работенки, Евгений Семенович. Вот тут распиши, что несешь ответственность за библиотеку». «Не жалую, Саныч». Я пожал плечами. «Тем более, что у нас есть опыт по поиску пропавших детей и задержанию опасных преступников». «Тоже верно», — кивнул Завгар. «Меня сразу запиши в отряд. Я давно говорил, что надо в газете что-то подобное создавать. Не только ведь общество книголюбов и спортивные команды должны быть». Слова Сергея Саныча вытащили из моего подсознания цепочку воспоминаний. «Раньше мне как-то было не до этого, но вообще в советских организациях и на предприятиях при партии всегда работали какие-то кружки по интересам». Кто-то занимался художественной самодеятельностью, другие защищали честь коллектива на спортивных соревнованиях, а третьи как раз дежурили совместно с милицией или в осводе. Вот и у нас в андроповских известиях проводились тематические чтения, зимой мы вставали на лыжи, а летом бежали легкоатлетическую эстафету. В будущем, кстати, нечто подобное тоже было. Городские соревнования на лодках-драконах и велогонке. А вот до добровольной дружины все ни у кого никак руки не доходили, как в будущем, так и в прошлом. В библиотеке было прохладно и тихо, а еще, что важно, просторно. Стеллажи с газетными подшивками, книгами по истории партии, журналами стояли вдоль стен. В центре располагался огромный стол, за которым можно было разместиться чуть ли не всей редакцией. И стояли деревянные стулья с красными дерматиновыми спинками и такими же сиденьями. Раньше, насколько я знаю, здесь был штатный архивариус, бабулечка-ровесница века, которая еще царя помнила. Но не так давно, как мне подсказывала память, она окончательно ушла на покой, а принимать на ее место уже никого не стали. Собственно, и особой необходимости не было. Каждый сотрудник редакции знал, зачем он сюда приходил. Просто Гликерия Казимировна помогала сориентироваться новичкам и практикантам, а остальных просто почивала чаем с баранками. Я еще раз окинул взором опорный пункт, удовлетворенно кивнул и пошел обратно наверх. Сегодня мне тут точно делать нечего. Добровольцы будут приходить в течение всего дня в мой привычный кабинет, а я пока спокойно приступлю к очерку о вчерашней истории. Даже, пожалуй, возьму комментарии Ухватова. Все равно с ним согласовывать тему. Валечка, Богдан Серафимович у себя? спросил я секретаршу, заглянув в приемную. Я могу к нему зайти? Девушка подняла трубку, сообщила Хватову о моем визите и, посмотрев на меня, кивнула. «Надо же, мой ярый антагонист не против пообщаться». Я вошел в кабинет и сразу столкнулся с мрачным надменным взглядом временного редактора. Чего хотел, Кшваров?» — спросил он, нахмурившись, словно пытался спрятаться за своими кустистыми седыми бровями. «Задать вам пару вопросов, Богдан Серафимович, по недавним поискам». Хватов только рукой махнул. «Хоть я его и не люблю, но работу газеты он знает». Понимаю, что статью о спасении школьников лучше выпустить как можно раньше и как можно более полной. Я уверенно подошел к столу, присел и сходу перешел к делу. Чем раньше закончим, тем нам же обоим будет приятнее. Как вы оцениваете вчерашнее событие? Насколько, по-вашему, эффективны гражданские институты в таких ситуациях? Я намеренно использовал жуткий канцелярит, близкий душе Хватова. Меньше поводов для спора. А уж в статье я все опишу как надо, понятным языком. «Очень жаль, что в социалистическом обществе по-прежнему есть такие подонки». Мой седовлас и визави поиграл с желваками. «И ты молодец, Кашеваров, что помог их обезвредить». «Честно скажу, ты мне не нравишься, сильно не нравишься. Но вчера ты был на высоте». «Спасибо, Богдан Серафимович», — я кивнул. «А если не про меня, а про сами поиски? Может, вы заметили что-то, что можно сделать лучше, чтобы в следующий раз мы смогли найти людей гораздо быстрее?» «Вот не могу я понять». Неожиданно серьезно ответил Хватов. «Подлизываешься ты? Или на самом деле веришь, будто я могу сказать что-то дельное? И так во всем Нет в себе коммунистической искренности, Кашеваров». «И вот что тут скажешь. А вообще, слова Богдана Серафимовича меня задели. Есть у меня грехи, но к листецам я себя точно не отношу». «Верю. Тем не менее, я ответил просто, без лишних привлеканий. На самом деле». «Тогда не рассчитывай, что я сразу тебе что-то полезное скажу. Но подумаю». И умных людей, которые чем-то похожим занимались, пораспрашиваю. Если кто-то из них согласится, отправлю к тебе. Так устроит? А вот это неожиданно. Разговор пошел в правильную сторону. Конечно, большое спасибо. Я поблагодарил Хватова абсолютно искренне. Иди уже, поморщился тот. Кстати, можешь радоваться. В должности тебя считают, что уже восстановили. Осталось пара формальностей. Вот только не думай, что сможешь расслабиться. Я всегда на готове, Богдан Серафимович. Я улыбнулся, встал и вышел из кабинета. Что ж, скоро я снова займу кресло редактора. В обкоме не дураки сидят, они прекрасно все видят. И после вчерашних поисков, завершившихся благополучно, я прям идеальный кандидат на свое же место. Тут ведь даже не в самом спасении школьников дело, а в лояльности советскому строю. Ухватова же были ко мне вопросы именно в этом плане. А теперь их как будто бы и нет. Вчера я объединил горожан вне зависимости от возраста и профессии. Да и взглядов, если того же котенка взять. И то, как сегодня хватов со мной разговаривать, весьма показательно. Вряд ли нас, разумеется, можно назвать друзьями, но и не враги мы уже теперь точно. И я вставил лист бумаги в печатную машинку, мельком глянул на коллег. Бульбаш сидел за своим столом, сгорбившись. По-другому просто рос не позволял. В итоге Виталий Николаевич напоминал хищную птицу в гнезде. Зоя морщила лоб и по-детски грызла карандаш. Да, самое сложное — это начать. Так бывает почти всегда. И не нужно ждать вдохновения, как ошибочно думают о нашей профессии другие люди. Нет, журналисты, как и писатели, не воздевают вопросительно глаза к небу, не принимают позу роденовского мыслителя. Чтобы начать статью, нужно сразу действовать. Набросал план, тезисы и помчал стучать по клавишам. Неважно, печатной машинки или ноутбука. Первые слова не так важны, потом их можно и поменять. Но сейчас они запустят процесс. Случившееся было просто немыслимым. Взрослые люди выбрали до своих преступных намерений заведомо слабых – детей. С этого я и начал свою статью, уже вскоре с упоением погрузившись в подробности. Писал динамично, чтобы читалось как фильм, делился взглядом изнутри, вкрапляя фактуру и комментарии других участников. Мне было важно представить поиски как общее дело, как то, что объединило людей – Подчеркнуть, что в подобные часы не должно быть идеологии «моя хата с краю». Ведь уже очень скоро эта зараза примется проникать в головы советских граждан. Люди начнут перешагивать через упавших диабетиков, отводить взгляды от просящих помощи. Почему так случится? У меня не было ответа на этот вопрос, хоть он мучил меня еще в прошлой жизни. Но я твердо решил сделать так, чтобы как можно больше людей, прочитавших мою статью, спросили себя, «Разве можно было иначе?» И пронесли бы потом это чувство нежелания оставаться в стороне через смуту конца 80-х и лихих 90-х. Статью я закончил уже через пару часов. И еще некоторое время потратил на ее вычетку и шлифовку. А там пришло уже время обеда, которое мы провели в нашей редакционной столовой. Поесть, правда, спокойно не получилось, потому что вся редакция по-прежнему гудела поисками детей и поимкой преступников. Все были на эмоциях, и каждый второй расспрашивал о возможности вступить в ряды народной дружины. Когда я уже выходил из переполненного ароматами помещения, меня догнала Соня Кантер. Она тихонько меня позвала, и я поначалу скорее почувствовал, чем услышал тревогу в ее голосе, а потом по ушам словно ударила током. «Евгений Семенович, по-моему, мне угрожает опасность».